Глава 68. Поиск Туза. Патрик успел сделать очень многое. Он признался, что предупредил отца об утечке информации из министерства тогда же, когда получал нагоняй за неоправданный риск моей жизнью. «Поймите, леди, я могу не доверять окружению отца, секретарям, заместителям, Но позволить себе не доверять министру может только король. Простой исследователь должен выполнять приказы. Иерархия и разделение ответственности очень важны. Попытался донести до меня маркиз очевидную истину. Я сама полностью была с ним согласна, когда жила своей первой основной жизнью. К тому же речь шла не просто о каком-то там министре. О родном отце. Вот только сейчас я настолько вжилась в роль мисс из детективного агентства, что даже мыслила, как она. Уважение и доверие заслуживают поведением, а не половой принадлежностью, семейными узами, возрастом или положением в обществе. «Понимаю», — согласилась я, даже не приподняв голову от накопителя. Патрик скинул мне всю папку с документами по нашему разрастающемуся делу, так что я была увлечена чтением. Те, которые он отправлял в министерство, были помечены звездочкой. У вас есть подозрения? Кто может быть нашим врагом прямо внутри оплота правопорядка? — Подозрения есть. Патрик нахмурился, задумчиво поглаживая подбородок. Я даже отвлеклась, чтобы полюбоваться на его сосредоточенное выражение лица. Всё же сочетание темно золотистых бровей и светлых локонов очень красиво. А серые глаза напоминают сейчас серебро. Рауль же был просто очень привлекательный. Очень. Леди Глория упомянула о заместителе отца. Большую часть работы по внутренним делам в министерстве выполняет именно он, а отец занят внешними связями. Сначала я заподозрил, что он и есть тот, кого мы ищем. Но быстрота реакции преступников указывает на то, что предатель немного ниже по положению, или на то, что в министерстве их несколько. Поэтому я сегодня подкинул заместителю отца следильный артефакт Я оплатил услуги одного из рекомендованных вашим напарником наблюдателей. У каждого уважающего себя частного детектива было несколько помощников на подхвате. Естественно, мы с Эриком не были исключением. Когда нам надо было оказаться сразу в нескольких местах одновременно, чтобы проследить за несколькими людьми, мы поручали это уличным мальчишкам или бездомным, то есть тем, кто готов потрудиться за небольшую оплату. Значит, за заместителем министра проследят, это хорошо. Но вряд ли он выдаст себя конкретно в этот вечер. Только если нам повезет. Чтобы спровоцировать его к действию, я при нем и отце признался, что вышел на шпионскую сеть Ургейны. Я с уважением посмотрела на Патрика. Приятно работать с умным человеком. Он тоже сообразил, что нам понадобится везение, и позаботился об этом. К тому же, если заместитель отца лорд Чильберн действительно замешан во всем этом, он на стороне тех, кто рассчитывал убить лорда Рауля. И появление убийц, о которых он даже не подозревает, должно его насторожить». «Рассказывая о расследовании, я сделал все возможное, чтобы посеять сомнения. Один и тот же мужчина покушался на графа Фрехберна и вас, до этого убив сестру мисс Двиги, или же действовали два разных, но очень похожих человека». После этого Маркиз тут же добавил очень важные пояснения. «В документах практически доказано, что убийца был один» но я попросил отца никому не показывать протокол допроса некромантом тела самого убийцы. Только то, что считал ментонекромант некромант с тела убитой в доме графов Фрехбернов. Значит, за заместителем вашего отца следят. Но если он не виноват? Я постоянно поглядывала на Рауля, не понимая, как он умудряется выглядеть настолько спокойным. Вот-вот начнутся пятые сутки, а мы ничего не выяснили. То есть выяснили мы достаточно много, но всего этого недостаточно. Дядя может согласиться и увеличить время на расследование, а может упереться и вернуть графа Фрехберна в тюрьму. Зная дядю, я подозревала, что Рауля отведут сразу в зал для казни. И даже если я упаду на пол в истерике или на коленях буду ползать и умолять освободить его, никто ко мне не прислушается. Иногда дядя мог быть очень упрямым, особенно когда речь шла о договоренностях. Я достаточно хорошо знаком с большей частью сотрудников министерства, занимающих верхушку иерархической лестницы. «Мне кажется, копать надо примерно в середине». И Патрик с очень деловым видом пододвинул мне список. «Скажите, леди, у вас нет никакого быстрого способа вычислить предателя?» «Например, используя ваши магические способности». В глазах маркиза промелькнуло что-то похожее на вину, Но желание побыстрее раскрыть дело оказалось сильнее жалости ко мне. И меня это очень порадовало. Я не хочу, чтобы меня воспринимали беспомощной, слабой и бесполезной. Правда, как быстро вычислить предателя из более десятка человек, я представляла смутно. Раскладывать пасьянс на каждого? Или... «Ну да, конечно!» Я взяла колоду в руки и сосредоточилась мысленно несколько раз, повторив. Красный, подозрителен, черный, невиновен. Называйте фамилии, лорд, негромко произнесла я, старательно усиливая ментальную связь с картами. И представляйте называемого как можно четче. После этого я взяла Патрика за руку, аккуратно заставив ее вытянуть и перевернуть вверх ладонью. Положив на нее колоду, я после каждого названного сотрудника вытягивала ту карту, которая больше всего высовывала любопытный уголок в мою сторону. Менее чем за пять минут мы сократили список с 16 до 7 человек. Затем повторили все по новой, уже с оставшимися, но теперь я выстраивала подозреваемых по уровню подозрительности. Ни одного туза, лорд Патрик. Я покусала нижнюю губу, изучая новый список. Шестерки можно отбросить сразу, десятки повод присмотреться, но это не те, кого мы ищем. Две дамы, один валет и один король, четверо. Не один, конечно, но и не шестнадцать. Даже не семь. Но почему нет туза? Наверное, моя выборка не безупречна, признал маркиз давайте попробуем проверить еще этих троих мы проверили сначала нескольких вышестоящих затем несколько нижестоящих но загаданная мною карта никак не появлялась наконец патрик процедил еще одно имя и я с удовлетворением продемонстрировала ему туза Вот только, судя по лицу Маркиза, он нашей удачи не обрадовался. «Это мой друг», — пояснил он, — «с детства». Я настолько выразительно посмотрела на Патрика, что он понял мой вопрос без слов. «Да, это наш общий друг с Алисой. Просто он на старше на семь лет».